В мошенничествах с судами, впрочем, и в судоходстве как таковом, обычно задействованы четыре основных участника – фрахтователь, грузоотправитель, получатель и судовладелец. Фрахтователь арендует судно у судовладельца для перевозки груза. Работа фрахтователя состоит в том, чтобы найти грузоотправителей, желающих доставить куда-то свой груз. Получатель покупает груз у грузоотправителя – Некоторые вспомогательные функции возлагаются на управляющую компанию, которая контролирует экипаж и повседневную логистику судна, и страховщика или клуб взаимного страхования, чаще именуемый P&I-клубом – Protection and Indemnity Club, который покрывает риски экологического ущерба, например, от нефтяных загрязнений или повреждения судна или груза. Некоторые особенности морского права играют на руку мошенникам. Например, судовой журнал имеет в зале суда исключительную юридическую весомость. Если коррумпированный фрахтователь заплатит капитану и тот запишет в журнале, что груз был поврежден во время рейса, то судно, вероятно, не покинет порт, пока кто-то не заплатит по иску. Продажа судов также происходит более анонимно, чем продажа собственности любого другого типа и осуществляется практически безвозвратно. Это одна из основных причин, по которым покупка судов является популярным методом отмывания денег и сброса активов, которые коррумпированные дельцы или компании хотят вывести из-под налогообложения. Поскольку судно можно купить в одной стране, зарегистрировать в другой и приписать к третьей, отследить происхождение денег, вложенных в судно – дело весьма непростое. Анонимность купли-продажи судов облегчает и их похищение – В случае с картиной, автомобилем или каким-то раритетом законный владелец, узнав, что на аукцион выставлено похищенное у него имущество, может подать иск и иметь значительные шансы вернуть свою собственность. Осуществить такой возврат, используя международное морское право, намного сложнее. Считается, что судно, проданное на судебном аукционе, очищено от залога и других долгов, включая ипотечные кредиты». Полиция пытается задерживать угнанные суда, но в большинстве случаев морские власти имеют право преследовать, перехватывать, штурмовать и захватывать судно под иностранным флагом в открытом море только в том случае, если преследование началось в соответствующих территориальных водах и преследователи все время держали преследуемое судно в поле зрения. Многие судебные инстанции исключают из понятия «визуальный контакт», «спутниковое» и «радиолокационное наблюдение», оставляя только фактическое наблюдение человеческим глазом. судового мостика поле обзора обычно составляет около 7 миль в ясную погоду. Если погоня началась в открытом море, преследователи оказываются в еще более трудном положении. В обычных обстоятельствах остановить судно в международных водах имеет право только военный корабль под тем же флагом или с разрешения правительства той страны, чей флаг несет судно «Беглец». У Либерии, под флагом которой ходит больше судов, чем в любой другой стране, свыше 4100, вообще нет военных кораблей. Вторая по условной численности торгового флота страна – Панама, обычно не использует военные корабли за пределами своих территориальных вод. В этом и заключается привлекательность хищения судов для преступников различных наций. Им приходится бежать, только если их кто-то преследует, а такое случается редко. Эта банальность в значительной степени объясняет, в каком мире действует Хартбергер. Некоторые суда шире бокового фасада Empire State Building и длиннее, чем этот небоскреб в высоту. Когда я размышлял об искусстве кражи подобных судов, казалось невероятным, что такую громадину можно украсть и спрятать от властей. Но реальность такова, что каждый год по всему миру крадут десятки тысяч судов от маленьких до гигантских. Найти их гораздо труднее, чем может показаться. Снявшись с якоря, украденное судно за неделю может переместиться на несколько тысяч миль. Следователи обещают вознаграждение, изучают списки продаж, устанавливают контакт с чиновниками разных портов. В поисках улик они публикуют ложное объявление о работе и обращаются к родственникам, разведенным женам или подружкам моряков из бывшей команды судна. Случается, что на поиски вылетают самолеты, нанимаются скоростные катера, судоходные компании предупреждают о необходимости усилить охрану. Но такая тактика редко приводит к успеху. Угнанные автомобили, как правило, остаются в той же стране, где и были. За самолетами следят более пристально из-за страха перед терроризмом. А вот с украденными судами положение едва ли не самое сложное. Владелец сталкивается с большими трудностями при попытке вернуть свое судно, даже если оно осталось в территориальных водах Соединенных Штатов, потому что соответствующие базы данных разных штатов плохо связаны между собой и содержат меньше информации, чем базы данных, посвященные автомобилям. Лучший шанс поймать украденное судно – захватить его до того, как оно отправится в плавание. Часто этого добиваются с помощью сложных переговоров, Чарли мичем морской коллектор, базирующийся во Флориде, рассказал мне о работе, выполненной несколькими годами ранее, когда его наняли для вызволения судна, застрявшего в западноафриканском порту. Он не сообщил, в каком именно. Судно и команду арестовали и потребовали заплатить штраф в размере 60 миллионов долларов за то, что с него в акваторию порта якобы пролили около 200 литров нефти. После того, как в кабинет капитана Порта доставили ящик виски Джек Дэниелс, а на его банковский счет без огласки перевели 55 тысяч долларов, люди и судно были потихоньку освобождены. «Подкуп незаконен», – подчеркнул Мичем, «а вот переговоры о размере и составе штрафа – нет». Обычно такие переговоры оказываются нудным делом, связанным с оформлением множества юридических и банковских документов, Но когда местные власти отказываются идти навстречу, случаются настоящие побеги. В таких случаях коллекторская работа превращается в вызволение. Чаще всего это происходит, если судно оказывается в недружественной юрисдикции, в портах таких стран, как Венесуэла, Куба, Мексика, Бразилия или Гаити, где местные органы власти не склонны сочувствовать иностранным судовладельцам. Тогда дело может принять различный оборот от малоприятного до крайне нежелательного. мичем рассказал, как несколько лет назад его отправили в Гавану забрать украденную американскую мегаяхту, которую известный кубинский отель использовал для рыболовных туров. Заказав такую рыбалку, мичем и его группа вышли в международные воды. Там коллектор заявил кубинскому капитану, что у него есть выбор – отправиться с ними в Соединенные Штаты или вернуться на берег в спасательной лодке». Капитан выбрал последнее. «Мичем рассказал мне, что несколько раз в год отправляется за границу, чтобы добиться возвращения украденных или мошеннически захваченных судов. Многие малые суда, угнанные из Соединенных Штатов, попадают в руки преступных картелей, занимающихся перевозкой нелегальных мигрантов и контрабандой оружия или наркотиков». Джон Долби, морской коллектор и исполнительный директор британской фирмы Marine Risk Management, сказал мне, что старается не браться за возвращение украденных судов из недружественных портов, потому что преступники обычно имеют покровителей во власти. В таких случаях лучше пойти на хитрость. Долби привел такой пример. Однажды его люди, выдавая себя за агентов по борьбе с наркотиками, поднялись на подозрительное судно в открытом море. Они тайно установили на борту радиомаяк и дождались, пока судно войдет в Индонезийские воды, где у Долби были друзья в правоохранительных органах, готовые произвести арест. Подготовка к уводу судна из спорта обычно начинается с разведки, в один голос говорили мне морские коллекторы. Достаточно продолжительное наблюдение почти всегда позволяет обнаружить 30-минутное окно, когда на судне никого нет, обычно оно приходится на смену охраны. По словам представителей морских коллекторских организаций, группа возврата обычно успевает подняться на судно менее чем за 15 минут. А вот выход из порта занимает больше времени, хотя бы потому, что на крупных судах на прогрев двигателей уходит полчаса или больше. Чтобы забраться на палубу, требуется всего лишь налобный фонарик и тонкий трос с мусингами, узлами для лазания и привязанным якорем-кошкой. «Кошку полезно обернуть тканью, чтобы она не так громко лязгала при ударе о фальшборд», добавил один из моих собеседников. Хартбергер предпочитает проникать на борт мирным путем, используя обширную коллекцию форменной одежды и визитные карточки внушительного вида. Ему случалось выдавать себя за портового инспектора, адвоката морского суда, гидрографа, внутреннего аудитора компании, представителя покупателя и так далее. Если удается добиться от команды разрешения на осмотр судна, Хартбергер надевает очки со встроенной видеокамерой. Можно оставить в укромном уголке на мостике диктофон и записать разговоры офицеров, а в конце осмотра незаметно забрать. Для идентификации судна он проверяет серийный номер двигателя, который воры часто забывают сбить. Если удается проникнуть без сопровождения в машинное отделение, «Хартбергер» наносит на определенные места обшивки, где судостроители обычно оставляют первоначальное название судна, магнитную пудру из стеклянного флакона. Если название уничтожили с применением сварки, магнитные свойства металла меняются, и пудра прилипает по-разному, заставляя проявиться буквы названия. Порой для того, чтобы вывести судно из порта, устраиваются отвлекающие акции. Коллекторы нанимают местных политических активистов – которые перекрывают близлежащие дороги, уличную шпану, устраивающую поджоги на улицах, и владельцев баров, чтобы организовали шумные вечеринки в противоположной части города. Хартбергер сказал, что худшим поступком, на который он пошел, чтобы отозвать охранника судна, был случай, когда он заплатил кому-то, чтобы тот позвонил охраннику и наврал, что его мать только что увезли в больницу. По его словам, для отвлечения охраны он чаще всего нанимает проституток. «Лучших актрис, чем они, не найти, ведь в лицедействии они практикуются всю жизнь», – заметил он. «Ни один из полдюжины морских коллекторов, с которыми я беседовал, не говорил, что его когда-нибудь ловили во время изъятия судна, хотя попадать в трудное положение им случалось. Линдси рассказал о бывшем деловом партнере» которого после провала сделки с капитаном Порта во Владивостоке вывозили из России в багажнике машины. Одного из людей Долби взяли в заложники во время операции и вызволять его пришлось правительственным войскам. Мексиканский наркокартель до сих пор не отменил обещанное вознаграждение за поимку Мичима, лишившего наркоторговцев нескольких десятков мелких судов. В конце концов у меня сложилось впечатление, что при всей ловкости интриг, удачном подборе союзников, запасе чужих мундиров и множестве полезных приспособлений главным навыком для этой работы является гибкость подхода к закону. Взятка, штраф, налог, пошлина, платеж, необходимый для решения проблемы, можно назвать по-разному, в зависимости от того, одобряют собеседники это действие или осуждают. И то, что одни могут назвать кражей судна, другие назовут изъятием, переводом в иную юрисдикцию или морским коллекторством. Именно эту операцию, как ее не называй, Хартбергер собирался осуществить с Софией, а я хотел при этом присутствовать.